За столом новогодний тост, и бокалы с шампанским звенят. Только он не вернется домой, не поздравит гражданских ребят. Все сильнее штыков накал, и все ближе рвутся гранаты Ну подними же подруга бокал За того молодого солдата Ну подними же подруга бокал За того молодого солдата Не поднимет бокала она И не вспомнит о милом украдкой Много рядом парней среди них Ей смешно называться солдаткой Ну а он как родную прижмет Ту холодную Подними же, подруга, бокал, за того молодого солдата. Ну подними же, подруга бокал, за того молодого Внутри цари в селых шинелях Чтоб спокойней спалось тому Кто остался в гражданских постелях Ну а он за Россию погиб Прокричав твое имя ребятам Ну подними же Подруга-бокал запомин молодого солдата. Ну подними же подруга бока.